Глава 79. Победа. Ира. До Ирли мы добрались через три часа. Дороги на Лертане были потрясающе ровными, так что меня даже не укачало. Я вообще чувствовала себя превосходно, а Гринли сиял пуще прежнего. Когда мы добрались до места, я была удивлена. Ожидала увидеть помпезный дворец, как в Эльнарии, но вместо этого обитель правителя крылатых людей была расположена в большой белой скале на берегу моря. Смотрелось красиво, эффектно, романтично и необычно. А внутренний интерьер поразил меня изысканной простотой и комфортом. Стены, оббитые белой кожей, высокие потолки, огромные окна, простая, но удобная мебель. Жить в таком месте лично мне было бы приятно. От этой главной скалы ровными кругами расходились уютные улочки с белыми каменными домами. Я увидела это чуть позже из окна. «Кайл! Ирочка!» «Наконец-то вы до нас добрались!» Едва мы поднялись в гостиную, на втором этаже к нам кинулись двое. Мужчина лет пятидесяти с золотыми крыльями, гармоничными чертами лица, благородной сединой и умными серыми глазами, а также миловидная брюнетка с бирюзовыми глазами. У ее черных крыльев была очень красивая золотистая окантовка. Я не успела пикнуть, как они по очереди крепко меня обняли с искренним «Доченька!» «Ира, Гринли!» «Позвольте познакомить вас с моими родителями, Рон и Аурика Антей», – представил нас Кайл. «Ваше высочество, Гринли Макфой, Аден и Кайл рассказывали нам о вас. Только хорошее. Вы всегда будете желанным гостем в нашем доме». Король Ирлингов пожал руку будущему королю Таракса. Тот очень мило смутился. Минк уже вовсю осваивал новую территорию, тщательно обнюхивая все углы. «Вы устали и проголодались с дороги». «Пойдемте в трапезную», – махнула рукой на выход Аурика. «Там и поговорим». Как истинный код, Мур первым поскакал к еде, но Кайл остановил всю нашу компанию. «Постойте, на мой браслет идет входящий вызов. Указано, что от адмирала, но номер не определен». «Нужен экран? Эта стена подойдет?» – спросил Рон. «Да, конечно», – кивнул Кайл. Перед нами развернулось голографическое изображение большой серой комнаты без окон. и все помещение было заполнено кританцами в военной униформе. Меня передернуло от их внешнего вида. Существа без носа и ушей, лысые и практически без губ. Они внушали ужас. — Лира Оникс! — прошипел один из них, самый рослый, делая шаг вперед. — Хочешь ли ты, чтобы мы отпустили твоего папочку? Лысые существа расступились и я вскрикнул увидев привязанного к стулу Джона. Он был сильно избит и окровавлен. — Лира! Лира" — судорожно дернулся он, закашлявшись. Мур воинственно зарычал, выгибаясь дугой. — Спокойно! — рука кайла легла мне на пояс, прижимая к сильному телу Ирлинга. — Чего вы хотите? — холодно спросил он. — Обмен! Лира-Оникс будет жить в на нашем корабле. и Ее никто не обидит. Могу дать магическую клятву. «Она будет нашей гарантией, что Адмирал отведет свой флот и позволит нам занять соседнюю вселенную», — прошипел руслый тип. «Нет, не вздумайте», — прохрипел Джон, за что один из палачей наотмашь ударил его по виску. «Это исключено», — на скулах Кайла ходили желваки. «Жизнь Оникса в твоих руках, Лира, а ты, пернатый, можешь присоединиться к ней на нашем корабле». Если так за нее волнуешься, — добавил главарь, — если откажетесь, мы убьем адмирала на ваших глазах. Как будете с этим жить? Так что соглашайтесь. Вот портал. Пройдите по нему к нам, и мы тут же отпустим Джона. С живым, — заявил он, и возле экрана возникло серебристое свечение в виде арки. — Это односторонний портал. Но он постепенно крепнет и скоро станет двусторонним. Они смогут перейти сюда, к нам. Обеспокоенно пояснил Рон. «Я хочу поговорить с отцом», — глухо сказала я. Мур усилил свое рычание. С вздыбленной шерстью и выгнутой спиной он напоминал воинственный одуванчик. И до меня вдруг дошло, что все это время он рычал не на кританцев, на Джона. «Лира, не рискуй за меня, девочка моя, не надо», — просипел отец. Помни, что я очень сильно люблю тебя. — Знаю, что любишь, — кивнула я, сглатывая застрявший в горле комок. — И у тебя все будет хорошо, слышишь? Держись. Ты обязательно придешь в норму, возродишься из пепла, как огненный цветок. — Да, как цветок, — согласился отец. И для меня все стало ясно. Он не сказал «Феникс». Значит, избитый, связанный тип на стуле всего лишь подделка. Мор это сразу понял. — Это не Джон, — сказала я. «Слава Всевышнему!» – выдохнул Рон, и взмахом крыла попытался развеять вражескую туманную арку. Но у него ничего не получилось. Более того, вылетевший оттуда энергетический сгусток поразил его в плечо. Кто-то выстрелил из бластера с той стороны. Гринли попытался взять этот удар на себя, но опоздал всего на секунду. Отец Кайла рухнул на пол, как подкошенный. «Рон!» – мы с Аурикой кинулись к нему одновременно. «Тихо, девочки, я жив!» — заверил нас предводитель Ирлингов, стараясь не стонать от боли. — Жив, но стар и бесполезен. Поняв, что их спектакль раскусили, начал глумиться лысый вожак. — Я — да, а мой сын — нет, — заявил на Рон. Приподнявшись, он твердым голосом произнес. — Я, предводитель Ирлингов Рон Антей, передаю свой титул моему наследнику, старшему сыну Кайлу Антею. И да помогут ему небеса быть достойным и мудрым правителем. Да будет так!» Я тихо охнула. Кайла вдруг охватило яркое свечение, а когда оно спало, его черные крылья превратились в золотые, а оперение Рона стало серебряным, как и окантовка крыльев Аурики. Теперь уже Кайл попытался взмахом крыла уничтожить портал, и у него все получилось. Дымка межмирового перехода начала развеиваться. «Получай, гаденыш!» Разозленный Гринли метнул в исчезающий тоннель крупную шаровую молнию, и этот меткий удар достиг своей цели. Мы увидели, как взрывом разнесло половину вражеской комнаты. Двойник Джона и главарь погибли на наших глазах. А в образовавшуюся дыру в стене стали запрыгивать бойцы в униформе Звездного флота Космосоюза, и первым из них был адмирал. При виде его Мур радостно подпрыгнул. Схватка оказалась короткой, оставшиеся в живых каританцы были арестованы. «Ира!» – Джон подскочил к устройству связи. «Как ты, девочка?» Я отметила, что он выглядел очень уставшим, но в целом был в полном порядке. Ранений или бинтов я на нем не заметила. «Все хорошо», – кивнула я. «Вампирская привязка разорвана, а моя метка истинной пары стала видимой. Сейчас бы еще только Рона исцелить, и все будет вообще замечательно. Почувствую себя возрожденной из пепла», – произнесла я, на всякий случай желая услышать, что на это скажет Адмирал. Его лицо расплылось в улыбке. «Я тоже чувствую себя Фениксом. Война окончена. Мы захватили последний вражеский корабль. Теперь можно возрождаться для спокойной жизни». «Фух, он настоящий. И войне конец. Супер!» На сердце окончательно отлегло. «Почему такая интересная заварушка прошла без меня?» К нам в гостиную ворвался адан. «Ты слишком поздно позвал меня, отец!» А вслед за ним вбежала симпатичная женщина лет тридцати пяти. Голубоглазая блондинка с кожаным саквоежем в руках. Я поначалу приняла ее за ангела. Ее крылья были почему-то белыми. накинулась крону и принялась оказывать ему медицинскую помощь и тут я заметила как расправил плечи отец не отрывающий взгляд от этой целительницы кайл это тоже увидел и улыбнулся адмирал джон оникс позвольте представить вам мою кузину натали у нее редкий дар врачевателя и очень доброе сердце ты вечно меня перехваливаешь мелодично рассмеялась она За пару минут Натали успела наложить повязку с целебной мазью на поврежденное плечо Рона и дала знак Адену, чтобы он помог отцу подняться. А когда она посмотрела на экран, то неожиданно замерла под пристальным взглядом синих глаз Джона. По кончикам ее белых крыльев пробежали искорки. — Все ясно с этими двумя, — хохотнул Аден. — Скоро будем отмечать еще одну свадьбу. — мур. Довольный Минг был с ним совершенно согласен.